Глава 19 Травница. «Доброго дня. Мне нужна травница. Я правильно пришла?» «Да, вы правильно пришли», — девушка быстро вышла на крыльцо. «Только её сейчас нет. Уехала ухаживать за сестрой в другой город. Приболела та». «Очень жаль. И я так огорчилась, что даже закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться». «Подождите. Возможно, я помогу?» «В ученицах третий год хожу, очень многое знаю. Госпожа мне говорила, что скоро начну сама работать, по деревням ездить». «Вы, правда, можете помочь?» Я воспрянула духом. «Меня Кузнец к вам направил. Скажите, что вы знаете о тумане?» «Нет, вы знаете, как лечить последствия тумана?» «Со мной из леса приехала женщина, Акулина. Она долгое время пробыла в тумане и сейчас очень вялая, не разговаривает». «Ест очень плохо, больше ложкой по тарелке водит. Вы сможете помочь?» «Помочь-то можно», — подумав, ответила девушка. «Были у моей наставницы такие случаи. Она варила лечебное зелье, противоядие. Да только у меня нет всех нужных ингредиентов. Некоторые из трав растут лишь в той части леса, где бушует туман. А я туда не пойду, боюсь», — сообщила она. «Я пойду, вы расскажите, как они выглядят, и найду их столько, сколько нужно», — уверенно произнесла. «Мне нужно посмотреть, насколько плоха женщина, рассчитать количество нужного зелья, и только тогда я смогу сказать, чего и сколько искать». «Ох и смелая вы, госпожа!» — восхищенно воскликнула девушка и скрылась в доме. «Или глупая», — прошептала я, задумчиво смотря вслед помощницы. «Возьмите эти травы. Это вам. Я вижу, что вы уставшая. Заваривайте их и пейте раз в день. Лучше на сон грядущий. Утром будете чувствовать себя, как молодая козочка». «Сколько с меня?» — спросила, принимая травы. «Пока нисколько. Вот если у меня получится сварить противоядие, тогда и расплатитесь сполна. Я завтра с утра зайду посмотреть акулину, если вы не против. За вами прислать телегу?» Путь не близкий и девушки одной. Ой, нет, госпожа, рассмеялась молодая травница. У меня двуколка есть, сама доберусь. Хорошо, и ещё раз спасибо. Мы вышли из калитки, и Феликс произнёс. Понять не могу. Странная она какая-то. Слишком в ней много магии для такого возраста. И будто бы амулетами закрыта. Как не пытался заглянуть поглубже, не пустила. «Так это понятно. Раз травница, да ещё различные болезни лечит, значит, и оберегает себя лучше, чем простые люди». Мне девушка понравилась, весёлая, разговорчивая, и сразу же откликнулась, а могла сказать, что помочь не может, приходите, когда травница вернётся. «Не знаю, не знаю». Феликс задумчиво оглянулся в сторону дома-травницы и поспешил за мной. Как ни странно, рынок работал сегодня. Только народа было мало, как продавцов, так и покупателей. Не удержалась и приобрела цветочный мёд. «В какой ряд вы хотите встать на ярмарке?» Женщина, сидящая в небольшом домике, подняла голову. «Там, где на пробу дают острое и солёное, свежий сок буду продавать» улыбаясь, держала в руках кошелёк с деньгами. «Какой сок?» — она принялась записывать. «Томатный». «Такого сока нет. Вы смеётесь?» Она вновь оторвала взгляд от амбарной книги. «Есть. Я купила привозные семена, вырастила томаты и готова продавать». «И кто за вас решит поручиться? Кто-то из уважаемых горожан пробовал?» и может подтвердить, что сок вкусный, и им невозможно отравиться. Я ошарашенно смотрела на женщину. Слуги пробовали. Вот когда заручитесь поддержкой, тогда и приходите. Но помилуйте, когда я найду поручителей, все хорошие места будут заняты, и мне придётся ждать следующей ярмарки. А томатный сок лучше пить свежим. Разрешите оплатить место. А если не найду поручителей то деньги останутся в казне города или рынка. Не знаю, куда они поступают потом. Нет, я на такое не пойду. «Светлана Брониславовна, разрешите молодой госпоже оплатить, как она хочет», произнёс мужчина, что сидел за соседним столом. Я улыбалась, уходя с рынка. Взяла места и под соки, и под одежды. «Я вас не понимаю, Фёдор юрич Саввати Петрович будет очень недоволен, что на рынке появится кто-то ещё с соками. Летом его время. Он делает на напитках выручку, а тут выскочка приехала и хочет торговать. Начала возмущаться Светлана Брониславовна. Стоило молодой госпоже покинуть рынок. «Деньги лишними не бывают, Светлана. Поделим пополам. А ты не поленись и пошли слугу с весточкой» что такая-то барыня с соком заморским хочет место занять на ярмарке. Глядишь, он и придумает чего, ведь у барыни и урожай может испортиться, и не доедет она со своим соком до города. Ох, хитривый Фёдор Юрьевич, я же до такого не додумалась. Сейчас же отправлю луку.